Скорое дело не книжное. Занятия в школьной избе шли своим порядком. Ребята двигались по пути азбучной премудрости и уже могли, водя по строчкам указкой, неспешно читать знакомые слова, написанные в книжице. Весна в том году была ранняя, и солнце шаловливыми зайчиками, бегая по лицам учеников, словно манило их на двор, к реке, для и веселых игр. Скамья у печи, на которой уже давно не сидел Никитка, стала вдруг особенно заметной в залитой ярким светом избе. И все чаще княжич Никита докучал Филаточу просьбами сходить на печатный двор, проведать своего милдружка Никитку. Как не ни отнегивался Филатыч, а пришлось ему пойти к боярину Борису Федоровичу. Низко поклонившись, изложил он ему просьбу малого дитяти Никиты Петровича. Помолчав, Годунов потом улыбнулся. И вправду пусть сходит, посмотрит, как скоропечатник книжки делает. Вот что, Филатыч, великая мастеру Кузьме Демьяновичу завтрашний день вместо учения повести всех его учеников на печатный двор. Веселье, с разумно пусть сочетаются. На следующий день, в восьмом часу утра, на крыльцо печатного двора, медленной, важной поступью поднялся учитель Кузьма. За ним шли маленькие громатеи а позади филатович Ребята шепотом переговаривались, глазенки их так и бегали по сторонам. Они толкали друг дружку локтями, сгорая от нетерпения и любопытства. Но как только дверь отворилась, мальчики сразу умолкли и вслед за учителем чинно вошли в помещение печатни. — Дел доброе, — сказал печатник Иван Федоров, узнав, для чего прислал к нему мальчиков боярин Борис Федорович. Сам великий государь Иван Васильевич сей печатный двор построить велел. И не дали, как вчера здесь быть изволил, взирал на работу нашу. Теперь у нас большая печатная мастерская будет. — А для чего великий государь всем делом занялся? — нерешительно задал вопрос Кузьма Демьянович. — Для того, добрый человек, что разные малоученые и неискусные мастера — Переписывая книги рукою своей, многие ошибки в них вносит. И каждый раз новый переписчик новые ошибки добавляет. К тому же те книги рукописные иногда целыми годами пишутся, а потому больших денег стоит, и никто, кроме богатеев, купить их не может. А теперь на станке книги скоро и чисто делаться станут, и цена на них будет легкая. Народ наш от книг этих большое знание получит. «Просветившись же грамотою, государство московское вряд с величайшими державами возвысится, и силу огромную будет иметь». Едва Иван Федоров кончил говорить, как Никита вырвал свою руку из рук Филаточа и бросился через всю печатню Камикитки. Тот, широко улыбаясь, давно уже на него поглядывал. Но не успели они разговориться, как печатник сказал строго. «А ну Микитка, принимайся за работу». Пусть посмотрят гости, как книжицы делаются. Микитка вместе с другим мальчиком постарше снял со стола квадратную дубовую доску. Они осторожно понесли ее к большому деревянному станку. Микитка кожаной подушечкой старательно смазал черной краской свинцовые буквицы, вставленные правильными рядами в углубление доски. Другой подушечкой он нанес красную краску, на деревянный резной квадратик, выступающий в правом верхнем углу доски. Потом осторожно прикрепил поверх набора деревянными иголками лист бумаги. Когда доска была задвинута в станок под пресс, помощник печатника Петр Мстиславец нажал на толстый деревянный винт пресса. Снова нажал и отпустил. Затем нажал со всей силой еще раз. По знаку печатника, сын его вместе с Микиткой вынули доску с набором из-под пресса и отнесли на стол к окну. Сам Иван Федоров снял матерчатую рамку, которая прижимала бумажный лист к набору. Осторожно вынул деревянные шипы-иголки. Потом медленно, осторожно отодрал лист с доски. Высокий, отставив на каблу к одну ногу, Весь освещенный солнцем стоял он у окна, рассматривая только что полученный оттиск. Слева вверху листа красной краской явился узорчатый рисунок, изображавший большую букву «Г». — Гологоль! — произнес в тишине звонкий голос у Тимиша. Он незаметно уже подобрался к печатнику и впился черными блестящими глазами в волшебный лист. Печатник улыбнулся мальчику. И все вдруг разом заговорили, зашумели. «А вот, поглядите, как такие узоры получаются!» У другой стены за узким длинным столом под окном сидели два человека. Они, не отрываясь от работы, взглянули на гостей, поклонились и продолжали свое дело. «Вот этот знаменщик, он гусиным пером наносит узор на дерево. Что резальщик вырежет прочь, то на листе белом окажется, что оставит — красной краской обозначится». Тонким острым ножичком резальщик удалял из деревянного квадратика мельчайшие стружки. На дереве проступал замысловатый рисунок из цветов и листьев. — А буквицы эти откуда берете? — полюбопытствовал Филатыч. Да все тут же. Своими руками производим. Резальщик по рисунку режет, а мы с Петром Стеславцем отливаем их из свинца. Словолетняя наша помещается в подвале, одначе я вас туда не поведу. Угарно там, от горно с угольями, где свинец сплавится, да и тесно. Никита ходил за Никиткой, не сводя с него глаз. Ему казалось, что Никитка стал и выше, и старше. Он даже побаивался его чуть-чуть. Никитка, -чуть. а ты царя видел? Видел, важно ответил Никитка. Сюда он приходил. Я ему для показа доску с буквицами в станок так вот задвигал. Он страшный! Глазищем так и зыркает. — Ишь ты! Вот ты какой теперь! — восхищенно шепнул Никита. Иван Федоров на прощание ласково погладил круглую головенку у Тимиша своей большой черной от и краски рукой, ущипнул легонько за ухо и сказал потом ребятам такое напутственное слово. — Чтение книжное, добро великое! Когда читаешь книгу, не спеши дочитать! Но уразумей сперва, о чем в ней говорится. Краса — воина, меч острый, корабля — витрила, а мужа государственного — знания книжные. Наш народ книги полюбит и их сбережет.